«Крупный приближается!» До Рорана донеслись дурные вести, пока он продолжал убивать не сдававшихся гоблинов. Принесший весть Риц указывал, пусть здоровяк был лишь один, в его правой руке была здоровенная дубина. Видя, что гоблин вооружен, Ророн прыгнул и нанес удар врагу. Ритцы остальные не думали, что такое можно пережить, но гоблин не удивился и ударил дубиной по огромному мечу Рорана. Железо ударилось о дерево, и атака мужчины была остановлена. К тому же, похоже, Роран был слабее и легче, так что его оружие начали теснить, мужчину отбросило на несколько шагов назад. Не упуская шанса, Гоблин нанес следующий удар. В последний момент Роран сумел подставить свой меч и остановить мощную атаку дубины. Вот же! Даже если он старался дать отпор двумя руками, противостоять усиленному Гоблину было не так просто и Роран увидел в направленных на него глазах гоблина улыбку. «Ты ухмыляешься?» Роран не знал, понимает ли гоблин его слова. Но стоило ему пробормотать это, как улыбка на физиономии врага стала еще шире. Похоже, он усмехался. Стоило мужчине подумать об этом, как он услышал тряскающийся звук. «Не смей меня недооценивать!» И если не получается взять верх силой, приходится делать ставку на умение. В голове словно горящую железную руду рассыпали, а Роран пнул гоблина в брюхо. Ошарашенный он отступил. Но ухмылка с лица никуда не пропала. Пусть человек его остановил, но сила была на его стороне, и если он будет продолжать атаковать, то будет в более выгодном положении. Но улыбка на его физиономии тут же застыла. Из-за того, что гоблин отступил, Роран сразу же устремился к нему, не думая о защите. В этот раз Гоблин тоже смог блокировать атаку дубиной, но монстр понял, что удара не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Мужчина снова набросился на Гоблина, отступившего на шаг назад. Вторая атака была быстрее, но ну и ее блокировала дубина. Но третья атака дубина не выдержала и переломилась пополам. Гоблин постарался в спешке отступить, расталкивая товарищей позади, но Рорен еще ускорился. Четвертая атака не дала врагу никуда уйти, Его меч без особого сопротивления прошел через левую руку гоблина. Твердая кожа, мышцы и кости были разрублены, и хлынула черная кровь. От боли гоблин заревел, с его точки зрения меч прошел слева направо, и монстр отступил. Неспособный дать отпор, гоблин уловил лишь, как меч рубанул теперь уже справа налево. Удар был почти зеркальной копией третьей атаки, меч прошел через правую руку, разрубил тело и вышел с другой стороны. Верхняя часть тела гоблина подлетела к потолку, а из нижней части, упавшей на коленях, листала кровь. Но и тут Рора не остановился. Ускоряясь каждым шагом, мужчина размахивал мечом так, что можно было услышать, как он разрезал воздух. Он больше не переживал о цели, в которую бил. Сейчас он скорее напоминал вихрь, движущийся на запредельной скорости. И всё, чего касался ветер, разрезалось, сломалось и разлеталось кусками по сторонам. Ритс Чак решили прекратить бой и отступить от потока этой неистовой ярости поближе к нему и кольцу. Они понимали, что иначе бы их и самих поглотил этот вихрь. «Да что это?» – неуверенно пробормотал Чак. Сражение было односторонним, и шторм, вызванный Ророном, поглощал все. Наступавшие гоблины тут же разлетались красно-чёрными кусками к полу стенам и потолку. Некоторые гоблины старались отступать, но им мешали товарищи позади – И в итоге яростный ветер превращал всех в куски плоти. Появилось несколько черных гоблинов, но они могли защититься от атак Рорена раз или два, после чего их ждала судьба обычных гоблинов. Что это? Я слышал о том, чье тело обращается ветром и разрубает все, чего касается! Наемник растекающий ветер! Ты же шутишь! Наемник с таким прозвищем не может быть авантюристом медного ранга! А ты думаешь, что есть еще кто-то способный на такое? никто не мог дать ответ чаку. Одно присутствие наемника с прозвищем на поле боя могло изменить баланс сил, и рассекающий ветер находился на вершине среди них. В искусстве меча он был лучший мечник адского пламени или демонического мечника. И если они не использовали магию, встретиться с ним значило все равно, что встретиться с Богом смерти. И никто бы не подумал, что он может быть авантюристом медного ранга. И все же Роран был способен переменить ситуацию, которая казалась безнадежной, И все в группе Рица это понимали. «Раз так, может, мы как-то исправимся?» «Ты слишком оптимистичен». Ридс слегка воспалил духом, но его остудила Ним. «Может, не будешь так бить по чужой надежде?» «Нет, нехорошо полагаться во всем на него. Мы ведь авантюристы серебряного ранга. У нас есть гордость». «Ну да, это верно». После утверждения Ним, Чек виновато почесал голову. Ним указала мужчине на Рорена который двигался невероятно быстро и рубил всех гоблинов подряд. «К тому же это нехорошо!» «А? Что нехорошо?» Чак не понял, о чем она. Ним заметила это благодаря своему прекрасному эльфийскому слуху. «Этот меч... Скоро сломается!» «Что?» То, о чем сказала Ним, знал и сам Роран. Он в спешке убивал одного гоблина за другим, но ощущал через рукоять и слышал своими ушами, как приближается конец лезвия его огромного меча. Еще со времен, когда он был наемником, Роран знал, что из-за эмоциональных перегрузок, или когда сильно ранен, он мог демонстрировать просто невероятную силу. Мужчина не мог контролировать эту силу, отчего она была не очень удобной, и все же она спасала его жизнь бесчетное число раз. К тому же за это придется расплачиваться истощением, но Рорен был рад, что она проявилась именно сейчас. Но ладно он сам. Его меч должен сломаться до того, как тело достигнет предела. В какой-то степени он отсрочивал это, компенсируя силой и скоростью, но предел был уже близок. И это случилось, когда он отсек голову уже неизвестно какому по счету гоблину. Когда отсечённая голова гоблина упала на пол, лезвие огромного меча затрещало и переломилось пополам. «Чёрт!» – выругался Роран. но это не значило, что он не мог сражаться с ломанным мечом. Изначально лезвие было огромным, и сражаться было можно, даже если от него осталась половина но с размером уменьшилась и мощь, хотя скорость взмахов увеличилась от того, что меч стал меньше, но при этом сила ударов сократилась. «Эй, это плохо! Его оружие сломалось! Еще не все! Лезвие меча словно выскользнуло из безумного вихря и ударилось о стену, и Риц обратился к работавшей ляпис. Девушка на миг взглянула, когда лезвие меча ударилось о стену, но тут же вернулась к работе. «Эй, ну так что? Эй!» «Даже если будете торопить...» «Быстрее я не закончу!» «Это я понимаю!» «Но у твоего товарища неприятности!» Сила удара уменьшилась, но и интервалы ударов стали короче. Одновременно он мог поразить меньшее число гоблинов, и Роран не мог постоянно атаковать гоблинов на одной и той же скорости. И не было ни единого намека на то, что враги перестанут пребывать, и чтобы разрешить ситуацию, оставалось лишь молиться за успех Элиапис. «Знаю, знаю я!» «Но я ввела команды на отключение строения» И на отмену приказа гоблинов. Только последнее. Команда на завершение работы из системы управления не проходит. Из-за того, что ее торопили, Лепи стала раздражительной и повысила голос. Не понимавший половину слов, Ридс притихшим голосом спросил. И что это значит? То, что у меня пока не получается все остановить. Если я ее запущу, то запустятся и две другие команды. Руины отключатся, гоблины остановятся, и тогда должен запуститься процесс самоуничтожения. «Может, тогда стоит просто сломать? Можно попробовать! Это место никто столетиями не поддерживал! Все может остановиться, если сломать! Сделай это!» Стоило это сказать, Риц дождался, когда Лепис отошла, после чего ударил по месту, где работала девушка. Однако на поверхности не появилось ни единой царапины. А вот меч мужчины, наоборот, сломался. Твердое. Вся его поверхность защищена! Такое обычное так и не сломать!» Без магического меча это бесполезно. Роран услышал их разговор. Все сложное он не понял, но для разрешения надо было ждать, когда Лепис может отключить устройство или когда оно будет уничтожено. Но уничтожить было нельзя, ведь оно было защищено, даже эта корица не была способна на это. И тут Роран кое-что придумал. У него не было времени думать, сработает это или нет, но он был уже на пределе. Лепис, в сторону! прокричал Рорен, уклоняясь от атаки гоблинов. Ему было некогда выяснять, послушалась ли его девушка. Рорен засунул руку в карман и вытащил оттуда предмет. В большинстве своем они реагируют на намерение использовать, потому важно было приказать. Потому Рорен прокричал, когда бросил его устройство, за которым работала Аляпис. «Работай!» Брошенное золотое ожерелье засияло. Рорен сорвал его с шеи гоблина-мага, В ответ на намерение Рорена оно засветилось, показывая, что активировалось. Ожерелье с истощением маны?» Послушавшись Рорена, Лепис отошла от оборудования и тогда уже поняла, что он бросил. Когда ожерелье упало на оборудование, оно заработало по воле Рорена, как когда-то по воле гоблина-мага. Оно рассеяло ману и лишило прибор магической защиты. «Сломайся!» Рорен взял то, что осталось от большого меча и швырнул в устройство. Кинутый со всей жестокости, он несколько раз перекрутился в воздухе и попал в оборудование. Даже без магической защиты устройство было прочным, но меч, брошенный с силой и способный разрубать в мгновение ока черных гоблинов, глубоко вонзился в оборудование. «Опасно же!» Ожерелье уже и без того поглотило довольно много маны, так что его диапазон снизился, и оно не достало до отступившей лепис. И если бы не повезло, девушка снова не смогла бы двигаться, Поэтому она сразу же выразила свое недовольство Ророну, но тот совсем обессилел и просто упал на пол. «Что? Господин Роран? Господин Роран, ты в порядке?» Рица и его товарищи ошарошенно смотрели, как Лепис поспешила к Рорану. На устройстве появились различные символы, но вскоре все погасло, нападающие гоблины тоже упали, будто марионеткам кто-то перерезал нити.